Даффи сидела в гостиной, растянувшись на ковре и читая Узника Зенды. Знаменитый роман английского писателя Энтони Хоупа 1863-1933. Ты замечаешь, что у тебя шевелятся губы, когда ты читаешь? Поинтересовалась я. Она проигнорировала меня. Я решила рискнуть жизнью. К вопросу о губах, сказала я. Где Фели? У доктора, ответила она, у нее какая-то аллергия. Ага, мой эксперимент увенчался блистательным успехом. Никто не узнает. Как только у меня будет время, я запишу в дневник. Вторник, 6 июня 1950 года. 13.12. Успех! Результат, как и ожидалось. Справедливость восторжествовала. Я тихо фыркнула. Даффи, должно быть, услышала, потому что она перевернулась и скрестила ноги. Не подумай даже на секунду, что тебе удастся выйти сухой из воды, спокойно заявила она. «М -м -м», протянула я. Изображать невинное удивление это моя специальность. Что за ведьминское зелье ты подмешала ей в помаду? «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — сказала я. «Посмотри на себя в зеркальце», — предложила Даффи. «Только смотри, не разбей». Я повернулась и медленно подошла к полке над камином, где висел мутный пережиток эпохи регенства и тускло отражал комнату. Я придвинулась ближе, рассматривая свое отражение. Сначала я ничего такого не заметила. Привычный образ прекрасный меня. Фиалковые глаза, бледная кожа, но, присмотревшись в искаженной амальгаме, я разглядела детали. У меня на шее было пятно, ярко-красное пятно, в том месте, где меня поцеловала Фелли. Я испустила вопль. Фелли сказала, что в гараже она отплатила тебе в полной мере. не успела Даффи перекатиться обратно на живот и вернуться к своему дурацкому романтическому роману, как у меня созрел план. Однажды, когда мне было лет девять, я записала в дневнике, что значит быть Делюсом, или, по крайней мере, что значит быть конкретно мной. Я долго думала о своих ощущениях и, наконец, пришла к выводу, что быть Флавией Делюс все равно что быть сублиматом черным хрустальным осадком остающимся на холодном стеклянном дне пробирки после выпаривания йода. в то время я сочла это идеальным описанием, и за последние два года ничего такого не случилось, что могло бы изменить мое мнение. как я сказала делюсом чего то не хватает какая то химическая связь или же ее отсутствие связывает их языки. когда они оказываются под угрозой любви. Маловероятно, чтобы один Делюс сказал другому, что любит его. Это все равно, как если бы один пик в Гималаях склонился к другому и зашептал нежности. Это утверждение было доказано, когда Фели украла мой дневник, взломала медную застежку кухонной открывашкой для консервов и громко зачитала, стоя наверху лестницы в одеяниях, которые позаимствовала у соседского пугала. Вот какие мысли крутились у меня в голове, когда я приблизилась к двери отцовского кабинета. Я остановилась в неуверенности. Я на самом деле хочу сделать это. Я робко постучала в дверь. Повисло долгое молчание, затем послышался голос отца. «Входите!» Я повернула ручку, и вошла в комнату. Сидя за столом у окна, отец на миг оторвал взгляд от увеличительного стекла и снова вернулся к изучению пурпурной марки. «Можно сказать?» — спросила я, осознавая, когда произнесла эти слова, что они звучат странно и, тем не менее, кажутся самым подходящим выбором. Отец отложил лупу, снял очки и потер глаза. Он выглядел уставшим. Я сунула руку в карман и достала клочок голубой пищей бумаги, в которую завернула Ольстерского мстителя. Я сделала шаг вперед, словно проситель, положила бумагу ему на стол и отошла. Отец развернул ее. «Боже милостивый!» — сказал он. «Это же А.А!» Он снова надел очки и взял ювелирную лупу рассмотреть марку. Теперь, — подумала я, — воспоследует моя награда. Я обнаружила, что сконцентрировалась на губах отца в ожидании. «Где ты ее взяла?» — спросил он, наконец, этим своим мягким голосом, который пронзает слушателя, как булавка бабочку. «Я ее нашла». Взгляд отца был по-военному безжалостен. «Должно быть, Бонни Пенни уронил ее, — сказала я. — Это тебе. Отец изучал мое лицо, как астроном изучает сверхновую звезду. «Очень мило с твоей стороны, — наконец сказал он явно с трудом, и протянул мне Ольстерского мстителя. Ты должна немедленно вернуть ее настоящему владельцу». «Королю Георгу?» Отец кивнул. Несколько грустно, как мне показалось. «Я не знаю, как тебе попала эта марка. И не хочу знать. Ты сама впуталась в это дело, тебе и выпутываться». «Инспектор Хьюитт хочет, чтобы я отдала ее ему». Отец покачал головой. «Очень великодушно с его стороны», сказал он. «Но также очень официально». «Нет, Флавия». Старушка А.А. прошла через много рук за свою жизнь, чистых и грязных. Ты должна позаботиться о том, чтобы твои руки оказались самыми достойными». «Но как можно написать королю?» «Я уверен, ты найдешь способ», — ответил отец. «Пожалуйста, закрой дверь, выходя». Словно пряча прошлое, Доггер вываливал навоз из тележки на грядку с огурцами. «Мисс Флавия», — сказал он, снимая шляпу и утирая чело рукавом рубашки. «Как правильно обратиться в письме к королю?» — спросила я. Доггер осторожно прислонил лопату к оранжереи. «Теоретически или практически?» э, «Практически», — «Практически. Хм, протянул он. «Думаю, надо где-нибудь посмотреть». «Послушай», — сказала я, «у миссис Мюлит есть справочник всего на свете. Она хранит его в буфете». «Она сейчас делает покупки в деревне», — сказал Догер. «Если мы поторопимся, можем сохранить наши жизни». Минутой позже мы столпились перед буфетом. «Вот он», — взволнованно сказала я, когда книга открылась в моих руках. Но постой, эта книга напечатана 60 лет назад. Ее сведения правильны до сих пор? Конечно, ответил Догер. Порядки в королевских кругах меняются не так быстро, как в ваших и моих. Они не должны быстро меняться. Гостиная была пуста. Даффи и отсутствовали, вероятнее всего, планируя следующую атаку. Я нашла чистый лист бумаги в ящике стола и, окунув перо в чернильницу, скопировала обращение из засаленной книги миссис Мюлет, стараясь писать как можно аккуратнее. Всемилостивейший суверен. Если на то будет соизволение вашего величества, прошу вас принять вложенный в данное послание предмет значительной ценности. принадлежащий вашему величеству и похищенный ранее в этом году как он оказался в моих руках отличный ход я считаю неважно но я могу заверить ваше величество что преступник схвачен годится одобрил догер читавший над моим плечом что еще ничего сказал догер просто подпишитесь король «Предпочитает лаконичность». Стараясь не посадить кляксу на бумагу, я переписала завершающие фразы из книги мисс Мюллет. «За сим остаюсь с глубочайшим почтением, верная подданная и почтительная слуга вашего величества, Флавия де Луз. «Мисс, идеально!» – заявил Догер. Я аккуратно сложила листок, заутюжив большим пальцем острый сгиб, положила его в один из лучших конвертов отца и написала адрес: Его королевскому величеству, королю Георгу VI, Букингемский дворец, Лондон, Англия. Неделю спустя я охлаждала босые ноги в водах искусственного озера, перечитывая свои заметки о Книине основном алкалоиде болиголова-пятнистого, когда вдруг, чем-то размахивая, примчался догер. «Мисс Флавия!» – закричал он и пошел вброд через озеро, даже не разувшись. Его брюки промокли, и хотя он стоял передо мной, истекая каплями, словно посейдон, на его лице сияла улыбка от уха до уха. Он протянул мне конверт, мягкий и белый, как гусиный пух. «Я открою?» — спросила я. «Думаю, оно адресовано вам?» Доггер вздрогнул, когда я разорвала конверт и извлекла один единственный сложенный лист кремовой бумаги. «Моя дорогая мисс Делюс, я весьма благодарен вам за ваше недавнее письмо и за возвращение великолепного предмета содержавшегося в нем, который, как вам должно быть известно, сыграл выдающуюся роль не только в истории моей семьи, но и в истории Англии. Пожалуйста, примите мою искреннюю благодарность. И оно было подписано просто. Г. орк Благодарности Беря в руки новую книгу, я всегда в первую очередь обращаюсь к благодарностям, потому что они показывают мне невидимую часть работы, крупномасштабную карту, которая позволяет прикоснуться к более широкому окружению, в котором была написана книга, понять, где она была написана и что привело к ее написанию. Ни один труд в процессе своем не был так взлелеен, как сладость на корочке пирога. И я с огромным удовольствием выражаю благодарность Ассоциации авторов-детективов и экспертной группе комитета, который присудил этой книге премию «Клинок» за лучший дебют. Филиппу Гудену, председателю ассоциации, Маргарет Мерфи, Эмми Харгрейв, Биллу Месси, Саре Менгук, Кеша Найду и Саре Тернер. Дополнительно особую благодарность выношу Маргарет Мерфи. которая не только председательствовала в Комитете премии за лучший дебют, но и в день вручения премии нашла время в своем насыщенном расписании, чтобы лично встретить чужестранца-путника в Лондоне. Благодарю Мэк Гардинет, Криса Хая и Энн Клифс, заставивших меня почувствовать, будто я знаю их всю жизнь. Луизу Пенни, лауреата премии «Клинок» за лучший детектив. за ее сердечную теплоту и ободрение, и за путеводную звезду, которой ее веб-сайт стал для писателей. Луиза действительно знает, как откликаться на вещи, которые получает. Кроме того, ее романы о старшем инспекторе Армани Гамаши просто великолепны. Моего агента Денизу Буковски, которая перелетела через Атлантику по случаю этого события и, несмотря на разницу во времени, доставила меня в церковь вовремя. Снова била Месси из «Орион Букс», у которого оказалось достаточно веры, чтобы купить мой роман и всю серию, основываясь на нескольких страницах, и который угостил меня незабываемым ланчем в бывшем кровавом ведре в Ковентгарден. в том самом месте, где в коридоре на поэта и критика Джона Драйдена набросились головорезы. Никогда ни у кого не было лучшего редактора, чем Билл. Он поистине родственная душа. Кейт Мисяк и Молли Бойл из Бантом делл в Нью-Йорке и Кристин Кочрейн из Дабл-Дей, Канада за их веру и поддержку. Робин Карни, литературного редактора из Орион Букс, за ее безупречные тонкие замечания. И Эмму Уоллес, и Женевьеву Пек также из Орион Букс, за их полное энтузиазма, дружеское отношение. Любезных и дружелюбных сотрудников Британского музея почты и архива во фрилинг Хаус на площади Феникс в Лондоне за то, что они охотно отвечали на мои вопросы и дали разрешение на доступ к хранящимся у них материалам по истории Пенни Блэк. «Моих старых друзей из Соскатуна и знатоков преступлений Мэри Джиллиленд и Алана и Дженнис Кушон за то, что они вручили мне эдвардианскую версию интернета». Полный комплект первого издания, 1911 год, энциклопедии «Британики». который наверняка является мечтой каждого сочинителя детективных романов. Дэвида Уатсайда из агентства «Буковский» за его подвижнический труд на ниве приведения в порядок неизбежных гор бумаг и документов. Моих дорогих друзей доктора Джона Харланда и Джанет Харланд, которые постоянно поддерживали меня и помогали полезными и зачастую блестящими советами. Без их энтузиазма «Сладость на корочке пирога» была бы менее интересной книгой как для читателя, так и для автора. Все эти замечательные люди дали мне ценные советы. Если какие-то ошибки и вкрались в книгу, это исключительно моя вина. И, наконец, с любовью и вечной благодарностью моей жене Ширли, которая уговорила меня, нет, заставила, дать флавии и семье делюсов возможность родиться на свет из кучи записок в которых они томились слишком долго текст читала анастасия